Голова 2. Если бы не два сторожевика, которые прикрывали Докию справа и слева по борту, и не тройка пикирующих бомбардировщиков-торпедоносцев, постоянно баражировавших по ее курсу, поход этой белоснежной красавицы-яхты мог бы показаться приятной прогулкой вдоль степных берегов Буджакии. Примечание. Территория между низовьем Дуная и Днестра называется Буджаком или Буджакской степью. С татарского языка Буджак переводится как «угол». Конец примечания. Тем более, что за бортом царил полнейший штиль, какой только возможен в устье этой огромной реки, а послеполуденное солнце постепенно умеряло свой пыл, разбавленный к тому же едва ощутимой морской прохладой. Сама идея перехода плавучего штаба СД в Алахии из глубоко тыловых, теперь дунайских рукавов, во прифронтовой Днестр, кое-кому из румынского и германского командования, казалась безумием, поскольку почти при полном отсутствии в этой части моря румынского флота в ней безраздельно господствовали советские корабли, в том числе и подводные лодки, Но получив заверение румынского адмирала, что русские субмарины на прибрежное мелководье не заплывают, а добычу свою поджидают в основном восточнее Дунайского устья, бригада фюрер рсс фон Графс все же решился на него. В конце концов, переход в Днестровский лиман – тот риск, который может позволить себе даже он. Генерал, давно убедивший себя и всех вокруг, что в этой войне рейх и его союзники вполне могут обойтись и без его, барона фон графса подвигов. Во всяком случае, теперь у него были все основания наслаждаться плодами своей мудрости. Надо же было столь хитроумно соединить видимость служебного рвения и фронтовой храбрости с познавательной морской прогулкой, проходившей в обществе любимой женщины. Так или иначе, ему, как начальнику румынского управления СД, следовало перебазироваться поближе к линии фронта, тем более, что под его юрисдикцию попадали теперь все территории, которые румынские войска освобождали в междуречии Днестра и Буга и которые с благословения короля уже получили наименование «Трансмистрия». Господин бригадофюрер появился в каюте фон Графса «Его адъютант Вольдах. Докладываю, что мы подходим к городу Вилково, который именуют румынской Венецией. Он приблизился к карте Великой Румынии, которая лежала на приставном столике и уверенно ткнул пальцем в то место, на котором красовалось название городка. Предполагается, что этот городишко способен напоминать Венецию» лениво оторвал взгляд от иллюминатора генерал-майор войск СС и столь же лениво привстал из-за стола, чтобы проследить за указующим перстом своего адъютанта. Более часа начальник румынского управления СД провел на палубе, где ни застывшая на безветрии река, ни тен не приносили ему спасения от августовской жары. К тому же штурнбаннфюрер Вольке, который был теперь не только начальником штаба СД в Алахии, но и начальником корабельной службы безопасности, несколько раз предупреждал его о том же, о чем самого его предупреждали офицеры СД и гестапо Рене, Измаила и Килии. В прибрежных плавнях и поселках все еще скрываются дезертиры и диверсанты. Мало того, начинает проявлять себя оставленное коммунистами подполье. Понятно, что всякий появившийся на палубе офицер – прекрасная мишень для любого из этих обреченных. «Бывать в Вилкове не приходилось», – ответил Гольдах. «Но полагаю, что единственное сходство сего рыбацкого пристанища с Венецией состоит только в том, что вместо нескольких улиц в нем пролегают каналы» при полном отсутствии городской архитектуры и каких-либо памятников старины, а также при полной антисанитарии, приблизительно такой же, какая царит в Галатце, очень напоминающим непростительно разросшийся и не некстати оседлый цыганский табор. Тем не менее у них это называется румынской Венецией, осуждающей качную головой бригады фюрер, у которого с Венецией были связаны свои собственные, Причем не только архитектурные воспоминания. Впрочем, значительно больше о городке и дальнейшем плавании вам может рассказать командир яхты лейтенант Отто Литкопф, который просит принять его. Только теперь сказал адъютант о том, ради чего появился в каюте шефа. «Опять этот Литкопф!» – проворчал бригада фюрер, демонстративно поморщившись. «Речь идет об условиях нашего дальнейшего плавания». «Ладно, пригласи его». Надакии ни для кого не было секретом, что барон недолюбливал командира штабной яхты, а тот откровенно побаивался его. Вот только никто, кроме адъютанта, не знал, в чем причина таких отношений. Через несколько дней после появления на борту баронессы Валерии фон Лазицки Капитан-лейтенант решил воспользоваться тем, что шеф СД Валахий вынужден был слетать в Бухарест, чтобы присутствовать при встрече германского посла с Антонеску. Однако баронесса не только выставила командира из каюты, но и сочла возможным доложить о происшествии бригады фюрером. Примечание. Основательное знакомство читателей с баронессой Валерией Лазовской – фон Лазицкий или на немецкий Влад фон лазецкий из бригады фюрером, генерал-майором ССД фон Графсом, состоялась на страницах романа «Черные комиссары». Конец примечания. Гольдах не сомневался, что баронесса специально спровоцировала этот конфликт, чтобы завоевать еще большее доверие бригады фюрера. Но что сделано, то сделано. Единственное, чего шеф СД Валахии потребовал от всех троих, чтобы этот конфликт не стал темой для разговора в команде яхты и ее охране. Начальник галатского отделения гестапо и так уже высказал свое предостережение в связи с появлением в штабе СД этой красной псевдоаристократки и даже пытался предметнее поинтересоваться ее досье причем явно не для того, чтобы определить, годится ли она в любовнице. Но вот что странно, всячески заминая этот внутрияхтенный конфликт, простить командира судна барон так и не смог, или не захотел. «Господин бригадофюрер, предлагаю на несколько суток задержаться в порту Вилково», еще с порога молвил встревоженный Литкопф. «Его отец, румынский германец», был владельцем нескольких буровых вышек и одного из нефтеперерабатывающих заводов в районе Плоиште. А кроме того, поддерживал личное знакомство с шефом Абвора абмиралом Канарисом. Очевидно поэтому, обер-лейтенант Литкопф, списанный с борта какого-то эсминца за нарушение дисциплины, неожиданно для всех сослуживцев – был назначен командиром фюрер яхты, как она в то время именовалась, и тут же повышен в чине. Правда, накануне этих событий сам фюрер от яхты окончательно отказался, но это уже никакого значения не имело. Уважая мнение адмирала Канариса, в штабе флота тоже решили, что лучшей кандидатуры на должность командира яхты, которая должна базироваться в Румынии, им все равно не найти. «И каким же образом вы собираетесь мотивировать это свое предложение?» – холодно поинтересовался бригада фюрер – «обстоятельствами, которые складываются вокруг нашего конвоя». Только что я беседовал с начальником отдела гестапо в Вилкове. Он сообщил, что в обоих гирлах реки, которые чуть южнее городка расчленяют Килийский рукав, все еще продолжается разминирование. Но я лично видел письменное донесение о том, что минные заграждения в устье Дуная ликвидированы. Минные заграждения, да, но остались отдельные мины, любой из которых вполне достаточно, чтобы превратить нашу яхту в кучу металла. Причем течение реки приносит сюда все новые и новые сюрпризы. Вот как!» – нервно передернулась щека у бригады фюрера, как это бывало всегда, когда он переживал хотя бы легкий стресс – То есть мы шли сюда каждую минуту рискуя взлететь на воздух именно поэтому шли медленно в фарватторе двух тральщиков но это еще не все господин бригада фюре сс только что начальник геста по этой румынской венеции связался со своим коллегой в аккермане и тот сообщил что сведения об установлении румынскими войсками полного контроля над днестровским лейманом оказались замялся литков Преждевременными. Примечание. Аккерман, город на Днестре, который в 1944 году был переименован в Белгород-Днестровский, ныне центр одноименного района, известен своей древней крепостью, мощь которой, в отличие от Брестской крепости, в эту войну никоим образом использована нашими войсками не была. Конец примечания. «Это уже серьезно», — вновь проворчал бригада фюрер, подставляя вспотевшее лицо под струю вентилятора. «То есть на восточном берегу Лимана все еще находятся русские? Пролив и почти вся коса, которую он рассекает, уже в наших руках. Однако опасность все еще существует». «Кстати, решил усилить позиции командира судна адъютант шефа АСД Валахии». Этих нескольких дней вполне хватит для того, чтобы баронесса фон Лазицкий успела вернуться из Берлина в Бухарест, а оттуда прибыть на самолете в Измаил. Бригада фюрер и капитан-лейтенант одновременно повернулись к Гольдуху и воинственно уставились на него. Ни одному, ни другому не хотелось, чтобы в эти минуты кто-либо вспоминал о существовании баронессы Валерии. «А что, собственно, она делает в Берлине?» Удивленно спросил фон Графс о том, о чем не решался спросить его в присутствии командир штабной яхты. Когда она уезжала из галаца речь шла только о Бухаресте. Но еще больше он удивился, когда вместо подрастерявшегося адъютанта причину берлинского вояжа баронессы объяснил все тот же капитан-лейтенант. Мой отец попросил Канариса, чтобы тот принял баронессу, и помог ей с оформлением бумаг, связанных с родовым замком фон лазицкий в Австрии. А если учесть, что Канарис многим обязан моему отцу, тот помогает адмиралу решать его финансовые проблемы, я в курсе, поспешно перебил его бригада фюрер. Но почему именно он, ваш отец, принимает участие в судьбе баронессы? По моей просьбе, естественно. Едва заметно улыбнулся командир судна, поражаясь недогадливости шефа СД Валахии. «По вашей?» — опираясь руками на стол, подался фон Графс к капитан-лейтенанту. «Вы о чем это? С какой стати?» Причем люди адмирала постарались настолько, проигнорировал его возбуждение командир яхты, что к прибытию баронессы в Берлин все формальности с замком уже были решены. Правда, он нуждается в ремонте и реставрации, и в нем пока еще обитает какая-то дальняя родственница баронессы Валерии, но все это уже несущественно. Тем более, что, как оказалось, адмирал знал о существовании этой агентки и лично давал согласие на ее работу в России. О ней знал даже сам Канарис. Женщины, выступающие в роли агентов, всегда привлекали внимание Канариса, Достаточно вспомнить его увлечение международной авантюристкой Маргарет Целле, известной под псевдонимом Матахари, в которую генерал был влюблен и как в женщину, и как в разведчицу. К слову, шеф Абвера сравнивал ее с агентом короля Людовика XIV, маркизой Пампадур, а также с действовавшей в годы Первой мировой войны в оккупированной нашими войсками Бельгии британской разведчицей Эдит Кавель. «Намекаете на то, что в лице баронессы фон Лазицкий наш адмирал от разведки пытается рассмотреть некий аналог Маты Харри?» — нахмурил брови бригады фюрер. «Уверен, что уже рассмотрел, и наверняка не ошибся. Баронесса Валерия — случай уникальный. Мата Харри слишком уж была зависима от своих сексуальных привязанностей и денег. Баронесса этих пагубных пристрастий лишена». Если адмирал представит к ней опытного сотрудника, а главное, постоянно будет держать в поле своего зрения, баронесса способна дать фору любой другой разведчице. «Признаю, вы интересный собеседник. Каюсь, недооценивал вас. Нет, в самом деле искренне раскаиваюсь. Восприятие своих подчиненных — процесс изменчивый», — снисходительно простил его капитан-лейтенант. Кстати, к моменту появления баронессы в столице рейха, ее ждал сюрприз. Как раз сегодня, в числе других отличившихся, ей должны вручать железный крест. Возможно, этой процедурой займется сам фюрер, или же его преемник, рейхсмаршал Геринг. Только теперь бригада фюрер вновь опустился на свое место за столом и очумело уставился на командира штаб-яхты. Он, очевидно, решительно ничего не понимал. «Но вы так и не ответили на мой вопрос, Литкопф». «Не ответил, зато высказал все, что знал и что имел право сказать», вежливо склонил голову капитан-лейтенант. «Разрешите идти, господин бригада фюрер СС».